Глава 27. Лотер открыл глаза. Над ним склонились два лица. Рубас из Мирама, кажется, улыбался. Гигант полагал, что самое трудное позади, если Лотер смотрит на них. Но Сухмед был более сведущ, и лицо его было встревожено. Лотер разлепил соленые от крови потрескавшиеся губы. Но Сухмет не стал дожидаться, пока он выдохнет из себя вопрос. Да, для верности он кивнул головой. Она умерла, и смерть ее была ужасна. Лотер улыбнулся кончиками губ. Я поклонился ей перед боем. Как ни странно, именно это спасло меня. Я пытался думать о ней без ненависти. Ты великий воин, Лотер, произнес Рубас. Не думаю, что кто-либо еще мог сделать то, что сделал ты». Как не встревожен был Сухмед, он все-таки покосился на Миранце, словно был не согласен с ним или находил во всем происшедшем какой-то недостаток. Но это заметил только Лотер Он с нежностью смотрел теперь на них обоих и поразился тому, как эти два совершенно различных человека составляют все, что у него есть дорогого в мире. Он даже не знал, беден ли он или сказочно богат от того, что у него есть. Нужно. Больше он не сумел издать ни одного членораздельного звука, но Сухмед все понял и так. Он покачал головой и раздельно произнес. «Нет, жало Мантикоры мы доставать не будем. Никто не знает, что может произойти, если из нее вытащить его». Рубос удивленно перевел на него взгляд. «Не думаешь же ты, что она живет, если мы выдернем эту адскую колючку?» Сухмет был непреклонен. «Не знаю, господин, и никто не знает. Слишком сильные поля сошлись здесь, в этом зале, и никто не сможет ничего сказать наверняка». Рубос не сводил с него изумленного взгляда. Тогда Сухмед добавил. «Ты же не хочешь, чтобы по этим темным лабиринтам нас еще преследовала принцесса-зомби?» После этого Рубас больше не спорил. Сухмед смахнул сухой ладошкой прилипшие мелкие камешки со щеки Лоттера. Потом озабоченно коснулся его лба. «Ты потный, господин мой. Теряешь слишком много влаги. Попробуй замкнуть ее в себе. Путь еще долгий». Лоттер улыбнулся. Его улыбка показалась бы безмятежной, если бы нестерпимая боль, которая читалась в глазах драконьего оборотня. Не могу. Даже это трудно. Лишь тогда Руба стал понимать, что произошло. До него дошло, что оборотень, который не может залечить свои раны, вряд ли уже оборотень. Сухмед долго всматривался в грудь, живот и глаза Лоттера. «Тебе не хватает энергии, мой господин», — решил он наконец. «Если бы мы были на поверхности, ты бы, скорее всего, уже поправился». Лотер снова спокойно улыбнулся. «Но мы не на поверхности». Он попытался еще что-то сказать, но лишь кровавая пена выступила на его губах. «Хорошо», — решил старый раб. «Теперь моя очередь сделать для тебя кое-что, мой господин». Он сел в позу сосредоточения и накапливания силы, вытянул вперед руки и закрыл глаза. Минуты уходили, как череда крохотных, бесчетных бусинок. На лбу старика выступил пот, а потом даже Рубас понял, что в теле раба появились мелкие, но многочисленные напряжения. Наконец Сухмед открыл глаза, но он еще не сдался. господин. Позвал он Рубаса. «Дай мне повязку концентрации». Рубас тут же послушно снял с лба кожаный ремешок и протянул его старику. Он едва дождался, когда Сухмет возьмет ее с его ладони, а потом, зашатавшись от внезапно обрушившейся на него боли и тяжести бессильного тела, отошел в сторону. Он даже не сумел дойти до ближайшей колонны, опустился на светящиеся камни и медленно перевалился на живот». Рот его открылся, он дышал, как выброшенная на берег рыба. Но Сухмед даже не обратил на это внимания. Он быстро повязал чуть дрожащими старческими пальцами ремешок вокруг своего лба и стал сосредотачиваться. Наконец он поднялся на ноги. Он был утомлен. Даже его зрачки были сейчас такими широкими от усталости, что почти закрывали радужку глаз. Но Сухмед крепился. Он подошел к Лотару и провел рукой по его запястьям, шее и вискам. Искал пульс в разных точках его измочаленного тела. В том, как сокрушенно он покачал головой, сквозила беспомощность. Он подошел к почти безжизненному рубусу. «Я ничего не могу сделать, господин», сказал он, не сомневаясь, что Мирамец все-таки слышит его. Ему нужно гораздо больше энергии, чем я способен извлечь из этих пещер. Я делал все, что мог, но понял только, если я переусердствую, вам придется остаться здесь вдвоем». Робос действительно слышал его. «Что же делать?» «Его нужно нести к выходу, вернее, к тому месту, где может быть выход». Туда больше целого дня пути. А мне тоже досталось, я не справлюсь. Попробуем нести его по очереди, господин. Но это единственный способ. Через день он не сможет выжить. Даже если его посадить в омолаживающий фонтан к Хадизара. Рубас тяжело, как пьяный, улыбнулся и сел. Не открывая глаз, он спросил. «Кто такой?» Кадизар, маг далекой древности, который ближе других подошел к решению загадки вечной жизни. Тебе не кажется, что мы не успеем, Сухмет? В таком состоянии нам придется идти не один день. Когда такой необычный человек, как мой господин, умирает, ничего нельзя предсказать заранее. Он может быть гораздо сильнее, чем я предполагаю. Тогда еще не все потеряно. Он может бороться за себя так, как это не снилось никому на свете. Наше дело, господин, пытаться спасти его, а остальное в руках судьбы и моего господина». «Понятно». Рубас попробовал подняться. Руки, которыми он пытался оттолкнуться от камней под собой, подломились, и он тяжело ударился подбородком. «Тебе придется дать мне ремешок». Этот способ, господин, оставим на последний случай. Но я не могу даже подняться. Ты сможешь, если заставишь себя. Моему господину гораздо хуже, а он еще борется. Но я не смогу нести его. Сначала нести его попробую я. Ты лишь иди сзади с сумкой и оружием. И старайся набраться сил, как я показывал тебе. Еще и сумку нести. Сухмед едва заметно улыбнулся. Оружие Мирамца не тяготило. «Разве не обидно сдаваться с самого начала?» Старик попробовал выпрямиться и стоять потверже. «Поверь, скоро нам будет гораздо хуже, чем сейчас. Тогда и посмотрим, оставлять ли сумку с монетами или твои доспехи». «Хорошо. Я лишь хотел сказать, что все это нужно упаковать» по ухватистости, Под тяжестью оружия, которое Рубасу даже не пришло в голову оставить, и сумки лотора огромный мирамец качался, как былинка на ветру. Но с каждым шагом, как это ни удивительно, он все увереннее ставил ногу, все тверже смотрел вперед, и становилось ясно, что скоро он сможет идти не хуже, чем Сухмед. Старый раб взвалил себе на спину безжизненного лотора шел, как ни странно, довольно легко. Это была обманчивая легкость. Скорее всего, он зарядился одним из тех мобилизующих заклинаний, которые придают силы, но расплата за которые потом гораздо тяжелее, чем похмелье у запойного пьяницы. И тем не менее решился на это, потому что нужно было идти и нести лотера. Они шли по довольно ровному коридору с прямым полом. Потом он стал ветвиться и через пару сотен ярдов после двух-трех поворотов превратился в обычную пещеру с каменными стенами, с ямами, валунами под ногами и низкими сводами, где так тяжело было нести что-то на спине. Сухмед очень опасался, что ударит Лотера об эти выступающие твердые камни и взял его как ребенка на руки. Скоро стало темно. Светящаяся пещера кончилась. Сухмед понял это, когда услышал сквозь бешено бьющуюся в висках кровь, как Рубас упал второй раз, загремев ятаганом по камням. После этого Мирамец немного прибавил шагу и догнал старика. «Я опять ничего не вижу. Как я понесу его?» Сухмед вздохнул. «Этого я не учел. Придется передавать тебе и повязку». Мы не можем рисковать жизнью моего господина. Они прошли еще немного. Теперь, как ни странно, Рубас шел довольно уверенно, и у него больше не возникало никаких сомнений. Когда ты отдашь его мне? Господин, сначала я сделаю все, что могу. Потом тоже потребуется от тебя. Работы хватит на двоих. Рубас порадовался, что рядом с ним такой напарник. Он вообще полагал, что нет такой ситуации, которая заставила бы Сухмета отказаться от задуманного. Старик просто не знал, что такое сдаться. Он мог умереть. Наверное, мог опоздать. Определенно мог, столкнувшись с превосходящей силой, погибнуть, но до последнего мгновения делал, что в его силах. К вечеру того же дня, когда они, как ни странно, прошли половину дороги, стало ясно, что нести лотера они больше не смогут. Рубас поднимал безвольное, все более обмикающее тело своего друга и тут же валился на землю. Сухмед подошел к нему, положил руку на плечо. Ты что, не могу. Давай придумаем что-нибудь: носилки или? Я уже думал об этом. Нет жердей, а без них носилки не сделать. Рубас сжал челюсти. Попробовал снова поднять лотера. Руки его бессильно опустились. Попробовал снова поднять лотера. Не держит. Сухмет кивнул, достал нож и твердой рукой, хотя и медленно, выкроил из своей челмы широкую и не очень аккуратную перевязь. «Вот, можешь поддерживать его повязкой, только иди». Рубас перевел дыхание, впрягся в перевесь и с помощью сухмета вдел в нее лотера. Держать безвольное тело оборотня стало легче, но идти гораздо труднее, потому что теперь любое неудачное движение отзывало с толчком на плечи. Кроме того, сложнее стало находить опору для ног. Они все-таки спотыкались и норовили вырваться из-под Рубаса словно два строптивых и шатких костыля. К концу ночи Сухмед, который теперь нес Лотера реже, чем Рубос, на одном из привалов стал проверять виски и грудь желтоголового. Он и раньше прикладывался к нему, чтобы понять, как тот себя чувствует, но на этот раз провозился дольше, чем обычно. Рубос, как ни был он измучен, встал и подошел ближе. «Ну что?» Он умирает. Кризис завершился не в его пользу. Сухмет чуть слышно всхлипнул. Рубас не понял, были это слезы или старику просто не хватило дыхания. И мне нечего ему отдать. Я пуст, как пересохший бурдюк. Я пуст. Пуст, пуст.